Глава 9. Ника Невыразинова. 28 лет. Свободный художник. В детстве Нику Невыразинову учили играть на скрипке. И по доброй тогдашней традиции, часто при этом пароли: Придать ее шаловливым перстам привычную сухую беглость так, правда, и не удалось. Зато удалось на некоторое время приучить их обладательницу к порядку. Невероятно, но даже выйдя замуж, Ника Невыразинова фамилию она решила не менять, довольно долго сдерживала свои инстинкты. Однако к 24 годам воспоминания об отцовском ремне вымыло из памяти окончательно. И Ника, прочно осевшая дома, предалась самому разнузданному эстетизму. Любой, зачастую необходимый в хозяйстве предмет, попав ей на глаза, рисковал превратиться в произведение искусства. Иными словами, внешне ни на что уже отныне неупотребимое. Внезапно, Надраенные до светлого сияния вилки втыкались в пробку от термоса, а возникшая в итоге ромашка водружалась на стену, где висело до окончательного потускнения. Есть приходилось исключительно ложками, как на поминках. С людьми Ника обращалась столь же бесцеремонно и вдохновенно, прилаживая их по ее друг к другу и азартно совмещая несовместимое. Всех своих друзей и подруг она успела свести и развести, а тех, кто не сообразил вовремя брызнуть опрометью, так даже по два раза. И все-то у нее было не как у людей. Известно, к примеру, что нормальный человек, в смысле не колдун, может увидеть домового, лишь став на пороге и глянув промеж ног. Так вот, ни черта подобного. Приняв эту рискованную позу, Ника как раз переставала видеть домовых. Сама о том не зная, она опустила однажды целую группировку. Когда бригада голбечика вылетела от нее вся расчесанная, «Исцелованная, завитая и что? Самое страшное в голубеньких бантиках. В голубеньких, прикиньте!» Слабая надежда на то, что супруг однажды возьмет ремень и вернет Нику обществу, исчезла после того, как в гости к ним затащили некого интуриста. Узрев на стене вышеупомянутую ромашку из вилок, он нахнул и спросил через переводчика, сколько этот шедевр может стоить. Ника, не думая, брякнула. Тысячу. Имея в виду, разумеется, тысячу ефремок. Гость, не чинясь, заплатил тысячу баксов. Придурь стала профессией, а муж подал на развод. Естественно, что, будучи иностранцами, покупатели Никиных шедевров шпионили на прополую. Вскоре Невыразиновой на свою беду заинтересовалась баклужинская контрразведка. И генерал Лютый дал круто идущему в гору майору Выверзневу секретное задание сблизиться с хозяйкой салона. Генералу и в голову не могло прийти, что выверзнев, кабель известный, давно уже сблизился с Никой и теперь не знает, как от нее отдалиться. В отместку Николай потратил на мнимое сближение чертову уйму казенной валюты и все равно считал себя обиженным. В тот день Нике пришел в голову побелить скрипку. Видение ослепительно белого смычкового инструмента на фоне обожженной разделочной доски было столь впечатляющим, что Ника немедленно вознеслась на табуретку и распахнула Настеж створки антресолей, в чьей пыльной и мрачной глубине вполне могла таиться виртуальная банка водоэмульсионки, а еще лучше нитрокраски. Загрохотали, сыпаясь на пол, тазики и помазки, а затем в пыльной и мрачной глубине что-то мягко шарахнулось, и перед отпрянувшей Никой высияли два из желто-зеленых зрачка. Табуретка вывернулась из-под ног, и грохоту стало больше. – Тихо ты! – прошипели с антресолей. – Распадалась! И в темном прямоугольнике показалась мохнатая дымчатая личика – все в паутине и в звездке. – Уча-пуча! – сложив губы в трубочку, проворковала лежащая на полу Ника, зачарованно глядя на обаятельное существо. Она вообще обожала все пушистое. Вновь взметнулась на табуретку и домовой отпрянул. «Куда лапу тянешь?» – прошепел он. «Попробуй тронь, только в раз память лишу». Нашел, кого пугать. Не услышав угрозы, Ника попыталась провести ладонью по дымчатой шерстки. И домовой, серчав действительно лишил ее памяти. «Ха! Нашел, чего лишать!» Табуретка вывернулась из-под ног и грохот повторился. «Путя, Путя!» Сложив губы в трубочку, проворковала лежащая на полу Ника. Зачарованно глядя на обаятельное существо, вновь взметнулась на шаткий деревянный пьедестал, за что была лишена памяти вторично. Грохот. «Путя, Путя!» Тут, наконец, домовой уяснил, что полеты с табуретки и обратно могут продолжаться до бесконечности. Смирился и с оскорбленным видом позволил себе погладить. «Все, что ли?» Раздраженно осведомился он. «Теперь закрой дверцы. А если кто спросит, меня здесь нет, ясно? Чего выставилось? Ну, скрываюсь я, скрываюсь!» «Какой пушистенький!» Зачарованно глядя, молвила Ника. «Кого от кого?» Передразнил домовой, тоже, видать, не слишком вслушивая слова собеседницы. «От кого да да От того и скрываюсь!» Ращешим Мечтательно молвила Ника. Подставился? Вот почему? Сердит ответил он. Обложили гады со всех сторон. И пантик на шейку. Да свои же, лыцкие. С надрывом объяснил домовой. Но тут дверной колокольчик, электричество Ника избегала где только могла, звякнул, как заикнулся. И в прихожей на секунду возникла чуткая тревожная тишина. «Створки закрой!» Тихонько взвизгнул домовичок. Такой визг обычно издает загнанная в угол кошка. И Ника даже опомнилась слегка. Что, кстати сказать, случалось с ней крайне редко. Во всяком случае, она, не перечь захлопнула дверцы и, спрыгнув с табуретки, пошла открывать. «Спросят, почему тазики на полу?» Прошелестела из закрытых антресолей. «Скажи, барабашки отвязались?» То ли Норов такой. То ли аура медом намазана, но скандалы к себе Ника так и притягивала. Учрежденное Партнягиным бюро «Астрального климата» постоянно отмечало в своих сводках зону повышенной напряженности на углу проспектов Нехорошева и Нострадамуса. Причем эпицентр таинственной напряженки каждый раз приходился на квартиру номер 10. Попытки объяснить это явление чисто естественными причинами убедительными не кажутся, поскольку пока там проживали прежние хозяева, со «Астралом» все было в порядке. Когда Ника, захлопнув за домовичком створки антресоли, спрыгнула с табуретки и пошла открывать, ей еще, разумеется, было невдомек, что двухкомнатка уже обложена сверху и снизу, а также со всех четырех сторон, включая проспект Нехорошева. А началось с того, что в 11 часов утра глава лыцкой диаспоры домовых, Кормильчик, заметно перепуганный, лично объявился в здании МВД Республики и потребовал встречи с подполковником Выверневым. Однако Николай к тому времени уже выехал со своими орлами в Чумахлу расследовать чудо с гирей. Тогда чаевшийся кормельчик, рискуя навлечь на себя гнев Батяне, прямиком вышел на генерала Лютова и сообщил ему о появлении в столице того самого домового, что вчерашним вечером пересек Чумахлинку вместе с африканом. Тогда чаевшийся кормельчик, рискуя навлечь на себя гнев Батяне, прямиком вышел на генерала Лютова. И сообщил ему о появлении в столице того самого Домового, что вчерашним вечером пересек Чумахлинку вместе с Африканом. Город немедленно был разбит на квадраты. Начался розыск. Подняли всю нежить Баклужина. И дымчатых, и разношерсток. Подключили колдунов. Уже к полудню генералу смущенно доложили, что беглеца в столице не обнаружено. Лютый задумался. За три часа Домовой никак не мог достичь городской черты. Ножки коротковаты и генерал обратился к оперативной карте. Насчитывалось всего 4 объекта в городе, не обысканных дымчатыми бойцами кормильчика. Правое крыло краеведческого музея для них недоступно, поскольку там хранится чудотворная икона. Офисы фирм «Дискомфорт» и «Агробанк» ежедневно окропляются святой водой. Стало быть, тоже не в счет. И что остается? Остается, как всегда, квартира гражданки Неворозиновой. Вот туда нечесть способна, в принципе, проникнуть, но только не местная, пришивая. Местная не рискнет. Сначала генерал хотел сразу же выправить ордер на обыск, но подумал и решил лишний раз ни себя, ни выверзнево не подставлять. Тем более, что уже здесь-то подполковник, скорее всего, был чист. Во-первых, стопроцентное алиби. Во-вторых, концы он обычно хоронил на совесть. А в данном случае... Прямо-таки лезло в глаза не свойственно выверзневой неряшливости и небрежности. Прятать преступника у любовницы? Нет-нет, совсем на него не похоже. Кроме того, заподозрить Николая выверзнева в двойной игре означало отстранить его от дела. На это генерал Лютый просто не имел права. Особенно сейчас, когда Николай был позарез ему необходим для отмазки перед президентом. Многоопытным нутром бывший участковый давно уже чуял, что Кондратича не удовлетворит любой исход следствия и что придется искать крайних. А крайним по замыслу генерала должен был стать именно подполковник Выверзнев. Короче говоря, лютый счел наиболее мудрым мягко намекнуть Николаю при встрече, чтобы тот разобрался со своей пассией. Самому же больше в это дело не соваться. Вдобавок отвлекли тревожные сообщения с 25-го километра относительной босоногости Протопорторга. О чем генерал? С перепугу доложил президенту. Получил втык. И загадочный дымчатый беженец как-то сразу отошел для него на второй план. Для него, но не для остальных. Остальные продолжали работать. Стены, примыкающие к квартире номер 10, равно как и смежные помещения, буквально кишели домовыми дымчатой масти. Кормильчик, остро чувствуя свою вину перед ботяней, сначала упустил беженца, потом вышел на генерала, минуя основного покровителя готов был землю рыть, лишь бы загладить эти досадные оплошности. В подъезде, во дворе на крыше, якобы не замечая друг друга, дежурили сотрудники контрразведки и террористы из Красных Херувимов, ибо Панкрату тоже почему-то запало в голову, что домовому, которого протопорторг на руках носит, наверняка известна истинная подоплека возвращения африканов Баклужина. Кроме того, Подаль, непонятно на кой навар надеясь, отирались шестерки ныне покойного Исаула и кинутого им на 15 серебряников черепа. Ну и само собой, несколько представителей иностранных спецслужб. Зная об этом хозяйка квартиры, на звонок она все равно бы открыла. Подобно горьковскому буревестнику Неворозинова приветствовала бурю и очень плохо переносила штиль. И буря, как правило, ждать себя не заставляла. Являлась по первому зову, готовая к услугам. И так ни секунды не колеблись, свободная художница отвела за щелку и Настеж распахнула дверь. Она все распахила Настеж. На сплетенном из тряпочек произведении искусства, предназначенном для вытирания ног, сильно скособочившись и мелко помаргивая левым веком, стоял и непонятно куда смотрел жгучий брюнет. Худой, невысокий, с кривоватым узким лицом. Загигал он, затем содрогнулся и зачем-то порывисто сунул правую руку за борт пиджака. Ника с недоумением вгляделась в странного незнакомца, но уже в следующий миг зрачки ее расширились. Наконец-то! Восторженно взвизгнула она, кидаясь на шею гостю. Му только не говорила! Аристарху говорила! Песику говорила! Где кученок? Приведите мне кученога! Такой лапушка! Террорист, подпольщик! Я просто обязана выпить с ним на бродершафт Разумеется, Панкрат не ожидал столь бурной встречи. Кроме того, он еще не совсем оправился от недавнего припадка. И практически не оказав сопротивления, позволил втянуть себя в прихожую где сопротивляться было уже бессмысленно. С грохотом повалилась табуретка, загремели тазики, из-под ног в раскат побежали по мазке. «Не пугайтесь, у меня так всегда». С этими гордыми словами Ника подставила скулу для поцелуя, и в конец деморализованный кученок вынужден был неумело конной приложиться. Известно, что царя играет свита. К сожалению, Панкрат ни разу не слышал об этом старом сценическом правиле. Иначе бы он ни за что не оставил своих бойцов двумя этажами ниже. Глава подполья искренне полагал, что его одинокого появления будет вполне достаточно, чтобы все полениц и хозяйка квартиры и дымчатый наперстник Африкана. Понадеялся, короче, на свое грозное имя. «Не будешь теорию кушать, кученок заберет». Нашел кого пугать. И главное, чем. «Гордыня нас губит, гордыня». Хотя появись он на пороге в сопровождении всей своей команды и с оружием наготове, реакция Ники, как мы вскоре увидим, была бы той же самой. А если вдобавок учесть, что кученок вел трезвую безгрешную жизнь подпольщика и с измальства, боясь женщин, предпочитал различать людей не по признаку пола, но исключительно по партийной принадлежности, то беззащитность его в данной ситуации становилась очевидной. Е, Он все-таки попробовал упереться, но безуспешно. Его уже сажали в кресло. «Нас так мало!» – вдохновенно вещала Ника. «Нас, творческих людей, так мало! Нам надо встречаться как можно чаще! Я понимаю, некогда тракты! Тракт – это вызов! Это вызов системе! Это вызов всему!» Что вы чувствуете, совершать таракт? Я тоже хочу совершить таракт, то есть непременно возьмите меня на дело, и вот попробуй только не взять, куда ты из баклужина денешься? Как всегда, до распития благородного напитка на брудешафт, гостю она обращалась то на «ты», то на «вы». Главарь боевиков с судорожным движением отер покоробленный взмокший лоб. Надо было что-то сказать, но как? Как это сделать, если зазора между словами ника, бог ей судьба. Не оставляла вообще. Пока Панкрат пытался вспомнить, что он чувствует, совершает рак, она уже трижды успела сменить тему. Голова у мужчины должна быть чистая и пушиться, если у мужчины сальные волосы, он для меня вообще не мужчина. Кажется, куча нога уже отчитывали за давно немытую башку. Глава подполья. В мистическом восторге восклицала Ника: Это значит, черное кашемировое пальто, шляпа с мягкими полями, белое кашне. Но не пиджачок, пиджачок снижает образ. Тут кученок окончательно уяснил, что за Ника ему не поспеть в любом случае и попробовал приступить к делу напрямик, минуя советскую беседу. <глёвый> На чем было он? Но тут в руке у него откуда-то взялась бутылка чумахлинского шампанского и пришлось ее вскрыть. Ахнула, как при покушении. Буйно закудрявилась пена, и Панкрата внезапно посетила тоска профессионала по навинченному на горлышко глушителю. Страшная эта штука, профессиональное мышление. Те, что снаружи, разумеется. Поняли все превратно. За распахнутым Настеж окном мотнулось нечто вроде гигантского маятника. Спецназовец на веревке. По счастью, Панкрат хученок сидел к происходящему спиной, поэтому обошлось без жертв, а то бы снял в лед. Чисто рефлекторно. Впрочем, спецназовец оказался приметлив и сообразителен. Уже отмахнув полпути, он разглядел, что в руках Панкрата не пистолета-бутылка. Ухитрившись в последний момент изменить территорию, он, отважный контрразведчик, с маху вплющился в стену рядом с окном и, видимо, за что-то там ухватился». Внимание на него не обратили, поскольку шум он произвел немного. А тут еще отвлек нервно задергившийся дверной колокольчик. Нина поставила бокал на столик, выпорхнула в прихожую и распахнула входную дверь. Настежь, естественно. «Аристарх!» В восторге взвизгнула она, бросаясь на шею Аристарху. «Да ты моя умница! Я Так тебе благодарна, такой лапушка твой кучунок, общительный, обаятельный. Нет, нужно, конечно, быть Никой, чтобы при всем при том, не заметить дюжину наставленных на тебя стволов. Ой, да ты с друзьями, обрадовалась она. Заходи, и они пусть ходят Нет, несколько деревянным голосом отозвался Аристарх. Я... «Пожалуй, зайду, а... а им некогда». Ника заметно огорчилась, но особо убиваться не стала. Все-таки главной ее добычей был сам Кученок. Завидев непьющего панкрата, с бокалом шампанского ретевой столбенел, а когда, наконец, пришел в себя, то обнаружил, что в его левой, свободной от пистолета руке, уже тоже шипит и пенится, неведомо, как и откуда возникший бокал. Колдовство, да и только». Но колдовством это быть никак не могло. С красными хрурвимами подобные штучки не проходят. «А ты насчет домового выяснил?» С недоумением спросил Аристарх. Панкрат хотел ответить, но, разумеется, не успел. «Ой, домовые!» Ника звучно ударила в ладоши. «Это такие лапушки, такие пушистые и нежные! Покатите, не пейте!» Она вновь поставила свой бокал и выскочила в прихожую. Террористы переглянулись. Слышно было, как Ника взбирается на табуретку и распахивает настежь створки антресолей. А затем раздалось обиженное восклицание, и вскоре художница Наду в губки вновь появилась в комнате. – Сбежал, – капризно пожаловалась она. – Дымчатый, – отрывисто спросил Аристар, тоже ставя бокал на стол и вынимая из заднего кармана знакомую читателю серебряную масленку. Панкрат не сказал ничего. Лишь подобрался по волчьи. «Дымчатый!» В огромных, по-детских глазах Ники уже стояли слезы. «Пушистый!» «Покойно», — сказал Ристарх. «Никуда он отсюда не денется. Сейчас быстренько все крапим, сам выскочит». Он поднял масленку, но тут последовал акустический удар такой силы, что ретевой пошатнулся и едва устоял на ногах, а приподнявшийся Панкрат снова упал в кресло. Изданный Никой вопль по чистоте был близок к ультразвуку. «С ума сошел!» – крикнула она, возвращаясь в слышимую часть спектра. «Водой! Акварели потекут!» Тут она святая!» – пробормотал смущенный Аристарх. «А святой Думаешь, не потекут? Убери фляжку! Все! Пока я не выпью с кученогом на прудершафт никаких томовых! Панкрат бросил отчаянный взгляд на Ристарха, но тут лишь беспомощно приподнял брови. Сам он уже в подобной переделке побывал месяца полтора назад. Глава подполья и свободная художница переплели руки с бокалами и пригубили благородную лазучу махлы. Непривычный к вину Панкрат поперхнулся, но Ника так сверкнула на него глазами, что пришлось пить до дна. И только было собрался бедняга-кучинок перевести дух, Как его кривоватый рот оказался наглухо опечатан жаркими губами хозяйки. Глядя на них, Аристарх ретевой крякнул и залпом осушил свой бокал. И никто, естественно, не услышал стремительного поворота ключа и звука распахнувшейся входной двери. Не двигаться! страшно скомандовал железный мужской голос, и все, вздрогнув, обернулись. Отпусти ее! В проеме, чуть просев в коленях и слегка откинувшись назад, Стоял и целился во всех сразу из одного пистолета подполковник контрразведки Николай Выверзнев. Надо полагать, поднимаясь по лестнице, он услышал вопль и тоже истолковал его в меру своей профессиональной испорченности. Странный, ей-богу, народ эти мужчины. Можно подумать, Николай только сегодня угораздил познакомиться с Никой. Нашёл понимаешь, кого спасать. Наконец, Выверзнев смотрелся и чуть не плюнул. «Милая». С бесконечным терпением в голосе молвил он, нехотя пряча пистолет. «Когда-нибудь я тебя застрелю». «Пёсик!» Взвезднула Ника, кидаясь на шею выверзневу. «Противный, пёсик! Почему ты не предупредил, что кученок придет сегодня?» Николай попытался освободиться из объятий, но это было все равно, что откреплять пластырь, прикрепленный к волосатой мужской груди. Назревала разборка. Лилея мечту отдалиться от Ники, выверждив тем не менее ревновал ее ко всем знакомым. Кстати, ситуация довольно распространенная. «Ты ведь на кого променяла?» – процедил он, испепеляя Панкрата презрительным взором. Действительно, выглядел кученок неважно. Глазенки у него разъехались окончательно, а на кривоватом лице террориста обозначилась бессмысленная шалая улыбка. Трудно было даже поверить, что это именно им стращает баклужинскую ребятню, когда та отказывается кушать тюрю. «Ты мавр!» Восхищенно ахнула Ника, отстраняясь и словно бы увидев Николая впервые. «Боже, какой ревнивый! Я боюсь тебя!» Наглая ложь. Тем не менее, разборка, не успевши расцвести, увяла на корню. Подполковник пораздувал ноздри, поворочил глазами и, наконец, принял предложенный ему бокал шампанского. «Все равно!» податься было некуда. Возникает вопрос. Ну, подпольщики, ладно. Подпольщики люди наивные, оторванные от жизни. Им главная идея. Но выверзнев-то, выверзнев. Человек практического ума, напрочь лишенный каких-либо иллюзий. Как объяснить его беспомощность? И перед кем? Перед Никой Невразиновой, которая, судя по заеженности словесных оборотов, Никогда интеллектом не блистало. Давайте разберемся. Принято считать, что в равном споре обычно побеждает тот, кто умнее. Бред собачий. Во-первых, глупый всегда уверен в собственной правоте, в то время как умный вечно в ней сомневается. Кроме того, умный понимает доводы противника, а глупый нет, хоть раскались. А если вдобавок вспомнить, что дуракам еще и везет, так кто же, спрашивается, из них двоих должен выйти победителем? Лишь в одном единственном случае, отягощенный интеллектом бедолага, может кого-либо переспорить, если вовремя сообразит прикинуться совсем уж полным кретином. Возьмем, к примеру, тех же политиков. Вы думаете, они в жизни такие же, как в парламенте? Конечно, нет. В жизни это умнейшие люди. Но сами прикиньте, разве сможет, Какой-нибудь средний, заурядный дурачок достичь той высокой степени идиотизма, за которой доверие избирателей к своему депутату становится поистине безграничным. Да, Николай Вывержнев был умен, но не настолько, чтобы не казаться таковым. Вот в том-то вся и беда. Ну, ты силен мочалке желать. С недоброй улыбкой молвил он, пристально глядя на кучу нога поверх бокала. «Припадок у тебя как, настоящий вышел?» «Я, главное, поверил, врача вызвал. Охрану-то хоть протопорторгу обеспечил? Или запудрил мне мозги, а сам прямиком сюда?» «А ну-ка, хватит работе!» – скомандовала Ника. «Чем работе, лучше бы домового помог найти. Сыщик называется, домового найти не может». Вывержнев едва не прикусил край бокала. Осведомленность Ники во всем, что ее не касалось, неизменно поражала его. Он действительно собирался заняться поисками дымчевого беглеца, только чуть позже, предварительно спровадив весьма кстати нагрянувших херувимов. «Хотели окропить, не разрешила». Не подумавший виновато пояснил Аристарх. Подполковник медленно повернулся к ретивому. «А вам-то он зачем?» Ни им, а мне!» – вмешалась Ника. «Может, я ему уже панталончики сплела, кружевные?» Николай досадливо склонил ухо к плечу и потряс головой. Точь в точь вышедший из воды пловец. Надо полагать, вытряхал словесный мусор. «Так», – мовил он наконец, любопытством глядя то на Панкрата, то на Аристарха. «Тогда давайте калитесь. Сами пришли за домовым, или Африкан прислал. А вот этого, тем более, говорить не стоило. «Африкан в городе!» – взвизгнула Ника. «Мальчики! Так что же вы молчите?» К счастью, протопорторка еще не покинул офис коммерческой фирмы «Дискомфорт». И с ним удалось связаться по служебному телефону Клима Изузова. Со сдержанным недоумением выслушал Африкан сбивчивую речь Ристар Харитивова. Суть ее была такова – агроббанк сильно засвечен. Не исключено, что и дискомфорт тоже. Встречаться по-любому из этих двух адресов рискованно, а то и чревато провалом. Запросто могут, например, взорвать машину с динамитом у подъезда. Поэтому кученок предлагает следующее – провести сходку в назначенное ранее время, но на конспиративной явочной квартире под видом чаепития. Хозяйка, довольно известна в Баку жена художник-дизайнер, Абсолютно вне подозрений. Давно сочувствовать движению красных херувимов, не раз выполняла отдельные церковно-партийные поручения. Словом, человек надежный. Протопорток хмыкнул, подумал и как-то слишком уж легко согласился. Аристарх Ритевой обессиленно положил трубку и обвелся участников опустевшими глазами. Ника сияла. Совершенно измочаленный подполковник Вывержнев сидел в кресле, уронив лицо в ладони. «Ну, ты можешь хотя бы понять, — безнадежно и глухо выговорил он, — что нельзя мне присутствовать на этом вашем чаепитии?» Ника сверкнула глазами. «Ты хочешь оставить меня наедине с чужими мужчинами?» Подполковник издал внутренний стон, каким обычно оглашает пыточную камеру перед тем, как всех выдать. «Ну, сама подумай, — взмолился он. — Я...» И африкан за одним столом. Да за это под трибунал. «Да?» Взвелась Ника. «А Панкрат? Он больше тебя рискует, а посмотри, как держится!» Выверзнев отнял ладони и посмотрел. Панкрат был близок к обмороку. «Боже мой, боже мой!» Одна взбалмошная бабенка. И вот уже все вокруг летит кувырком. Явки, адреса, начало революции. Одно утешение, что из школьных учебников истории вырежут потом эту бредзятину к чертовой матери. И правильно сделают. Нечего смущать юные неокрепшие умы.